К сведению грамотных любителей, все еще сомневающихся, стоит ли заводить удава, сообщаю, проблемы некоммуникабельности у нас с голубчиком не существует. Когда мы вместе, нам нет нужды лгать или выяснять отношения. Наше молчание означает счастье, ведь настоящее, полное, непритворное взаимопонимание и выражается только молчанием» но ну, а тем, у кого не столь высокие запросы, кто жаждет получить отклик извне в форме устного диалога, советую обратиться к господину Паризи, улица Подкидышей, 20 Бис, 4 этаж, налево. Четыре года назад я сам обратился к его услугам. Случилось это еще до откровения, то есть до того, как в мою жизнь вошел голубчик. Вернее, он у меня уже был, но не занимал такого места. К тому времени я уже обзавелся двухкомнатушкой и устроился в ней со всей мебелью и прочими вещами. Они для меня все равно, что родня. Особенно мне симпатично кресло. Вальяжная особа в английском твиде, непринужденно покуривает трубочку и похожа на путешественника только что из дальних краев, которому есть что по рассказать Я всегда выбирал кресло английского происхождения. Англичане — заядлые землепроходцы. Большое удовольствие посидеть напротив кресла на кровати и выпить чашечку кофе, наслаждаясь приятным обществом. Кресло — это нечто уютное, покойное, чуждое суеты. Не дурна кровать. Если потесниться, на ней хватит места для двоих. Выбор кровати всегда давался мне с трудом. Узкие односпальные, грубо говоря, плюют вам в душу. Сводит на нет все усилия ваше одна спальная кровать — откровенная, безжалостная единица. Ты, приятель, безнадежный бобыль, сиди не рыпайся. Поэтому я предпочитаю двуспальные. Они открыты в будущее. Но тут дилемма поворачивается другой стороной. К слову сказать, все дилеммы имеют пакостный характер. Мне, например, ни одной приличной не попадалось когда каждый вечер и целую субботу с воскресеньем видишь перед собой двуспальную кровать, одиночество еще нестерпимее, чем в односпальной, да по крайней мере сама служит ему оправданием. Начинаешь понимать всю меру одиночества африканского питона в Большом Париже, и эта мера все растет и растет. Один в двуспальной кровати, хоть и обвитый удавом, Ты обречен на комплекс неполноценности. Пусть даже с улицы доносятся успокоительные сирены полицейских и пожарных машин, карет скорой неотложной помощи, создающие иллюзию, будто о тебе кто-то заботится. Одинокий человек, затерянный под крышами Парижа, — это, что называется, социальное обесцвечение. Бывало, если становилось совсем не моготу, я вставал, одевался — вдевал руки в рукава закадычного пальто и выходил побродить по улицам, выискивая влюбленные парчики в подворотнях. Монпарнастскую башню тогда еще не построили. В конце концов я купил двуспальную, имея в виду мадемуазель Дрейфус. Собственно говоря, живительная идея была не моя. Меня натолкнуло на нее французское правительство, которое в то время много говорило о культурном оживлении. Со всех сторон только и слышно было — возрождение, оживление. Повсюду создавались очаги культурной жизни. Это и подсказало мне мысль заставить предметы обихода, мебель и самого голубчика культурно заговорить человеческим голосом. Случалось мне, конечно, и раньше, вернувшись с работы, вслух обратиться к креслу, кофейнику или трубке, но так делают многие просто для поддержания душевного равновесия. Можно взывать к вселенной, к мировому эфиру или к домашним тапочкам, кому что нравится. Но ответа не дождешься. Нет даже резонанса, звук тонет в глухоте. А ответ нужен, нужен диалог. Вот тут-то и приходит черед культурного оживления. Господин Порези жил на улице Монш, пятый этаж направо. Я узнал о нем через газету «Собеседник», известную поощрением искусства диалога, игры вопросов и ответов. Однажды я послал туда письмо. «Уважаемый главный редактор, следуя вашим советам, ответам на письма читателей, я решил украшать и совершенствовать свой внутренний мир. Согласно вашим рекомендациям, собрал вокруг себя немногочисленные, но дорогие мне предметы мебели и прочие детали интерьера, чтобы чувствовать себя легко и свободно. Однако, признаюсь вам, мне не очень понятен сам смысл этого выражения, поскольку я вообще не чувствую себя, или, если чувствую, то не собой, а кем-то другим, кого тоже, как и меня, нет на свете. Причем это взаимное отсутствие с одной стороны сближает нас, с другой препятствует общению. Вполне очевидно, что разрешить это противоречие или, как говорится, развязать этот узел можно только одним способом. Чтобы почувствовать себя кем-то, надо сначала почувствовать кого-то другого. Вот почему я обращаюсь к вам за помощью. Скажите, какие существуют средства общения и диалога? С уважением. В следующем номере я получил ответ. Мне советовали обратиться к господину Парези, который специализируется в этой области. Газета превозносила диалог и его благотворные действия на психику и сообщала, что господин Парези чревовещатель, в совершенстве владеющий искусством самоубеждения, диалога с самим собой, с ближайшим окружением и даже при необходимости со всей Вселенной. Овладеть же этим искусством не так сложно при некотором упорстве и терпении. Тут же следовал перечень великих поэтов, мыслителей и творцов, вступивших подобным образом в диалог с миром и получивших ответы огромной художественной ценности. Среди них Мальро, Ницше, Камю и множество других. Господин Порези, пожилой, за семьдесят итальянец, с крупным носом, и седой гривой. В прошлом он с успехом выступал на эстраде, теперь покинул ее и дает частные уроки желающим научиться беседе с собой и извлечению из себя ответов. Взгляд у него острый, живой, вид весьма внушительный. Вообще он выглядит не среднестатистически. Оно и удивительно когда он родился, ничего статистического еще не было. Можете мне не верить, Но в 1812 году население Франции исчислялось не более чем двадцатью миллионами, и она была первой державой в мире. Теперь же в ней живут 50 миллионов, и дела идут не так, чтобы очень. Движение у господина Паризе эффектное, словно у фокусника, вытягивающего предметы из пустоты. Кажется, сейчас он отдернет занавес и обнаружится нечто. Но он этого не делает. Пусть мерцает надежда. Он носит длинный плащ, пышный бант на шее, очки в темной черепаховой оправе, опирается на тросточку который размахивает в пылу красноречия Едва открыв мне дверь, господин Паризи сходу обрушил на меня все великолепие своего искусства. Самые разнообразные звуки раздавались со всех сторон, и наполняли комнату у него за спиной. Вой гиен, птичий хохот, воркование голубей, любовный шепот и задыхающийся в экстазе женский голос кайф, о, кайф, ослиный рев и студенческий хай. — Это чтобы вы сразу поняли, что не ошиблись этажом, — пожимая мне руку, — сказал господин Паризи с сильным итальянским акцентом. — Господин Паризи — чревовещатель высшего класса. Уйдя со сцены, он посвятил себя из любви к ближним и ради блага общества преподаванию идеологического искусства, то есть стал учить людей формулировать вопросы и получать ответы вместе с душевным успокоением, так он сам мне объяснил. Мы прошли в опрятную гостиную, и господин парезит тотчас имитировал телефонный звонок. «Вам звонят», — сказал он, — «снимите трубку, но...» «Ну уже друг мой, отвечайте!» Я с опаской снял трубку. «Алло?» «Милый ты?» — произнес женский голос. «Любимый мой, ты думал обо мне хоть немного?» Меня мороз пробрал по коже. Это не мог быть господин Паризи. Он стоял на другом конце комнаты, да и голос был явно женский, более того, женственный. «Ты думал, думал обо мне, милый?» Я молчал, конечно, думал, только и делал, что думал о ней. «Знаешь, мне так плохо без тебя!» Нежный, еле слышный шепот. Просто чудо, до чего чувствителен аппарат. «Утешьте ее», — сказал господин Паризи. «Я чувствую, она встревожена, боится потерять вас». «Что ж, теперь или никогда?» «Люблю тебя», — выговорил я, не помня себя. «Слабовато» деловым тоном сказал господин парези «Надо сильней. Смотрите». Он приложил ладонь к животу. «Это должно исходить вот отсюда, изнутра». «Люблю тебя!» — вскричал я во всю силу своего нутра и страха. «Не надо кричать!» — снова поправил меня господин Паризи. «Дело в силе веры. Вы должны уверовать в то, что произносите. В этом вся соль. Ну-ка еще раз». «Я люблю тебя!» — с жаром сказал я телефону. Если б ты знала, как мне без тебя трудно, как давно я жду, а на линии пустота. Все копилось внутри и набралось так много, даже слишком, избыточные ресурсы. Страшно подумать, и все для тебя. Я изливался в телефон добрых пять минут, а когда умолк, в трубке послышался вздох, звук поцелуя и гудки. Нас снова было двое, господин Порези и я. У меня дрожали колени я не привык к таким упражнениям. Господин Паризи глядел на меня ободряюще. — У вас прекрасные задатки, — сказал он. — Конечно, вы еще не очень уверены в себе. Надо тренировать воображение, если хотите насладиться его плодами. Любовь требует контакта. Она не может быть безответной. Вы постоянно должны, так сказать, поддерживать переписку. Любовь — едва ли не лучшая форма диалога, изобретенная человеком, чтобы отвечать самому себе взаимностью. И именно чревовещание призвано сыграть огромную роль. Великие чревовещатели — прежде всего освободители. Они позволяют нам вырваться из одиночного заключения и ощутить родство с миром. Мы можем заставить говорить даже мертвую материю, даже пустоту и безмолвие, Вот величайшее достижение культуры. Путь к свободе. Я даю уроки в тюрьме Френ, у чьи беседовать с решетками, стенами, наделять человеческим голосом все вокруг. Кажется, Фил Олок предложил единственно возможное определение человека. Человек — это волеизъявление. А я добавлю, это изъявление, изъятое из контекста. Мне приходится принимать множество душевно немых. Но внутренняя немота — результат причин внешних. Виноват контекст, и я помогаю им освободиться от него. Все мои клиенты стыдливо прячут тайный голос, потому что знают, что общество защищается. Например, закрывает бордели, чтобы закрыть глаза. Это называется нравственность, добродетель, ликвидация проституции, половых путей. Во имя того, чтобы проституция высшего порядка, которая торгует не плотью, а принципами, идеями, такими ценностями, как парламент, честь, вера, народ, могла и дальше развиваться легальными путями. Рано или поздно становится нефтерпёж. Вы понимаете, что вам как воздух нужны правда, искренность, нужно задать вопросы и получить на них ответы. Короче говоря, нужно общение, причем общение глобальное совсем что есть на белом свете. И вот тогда на помощь приходит искусство. В игру вступает чревовещатель, и мир становится вполне сносным. Моя деятельность признана полезной для общества самим господином Марселеном, бывшим министром внутренних дел, а также господином Дрионом, бывшим министром культуры. У меня есть разрешение на практику от ассоциации врачей, потому что мой метод совершенно безвреден. — Ничего не меняется, но человеку становится лучше. — Вы ведь, конечно, живете один. Я ответил, что у меня есть удав. — Да, — сказал господин Паризи, рассказывая по своей чистенькой с натертым до блеска полом гостиной. — Париж — очень большой город. Я забыл сказать, а надо бы для полноты картины, любая мелочь может иметь свой скрытый неведомый смысл применительно к надежде, что господин Паризи носил длинный шарф из белого шелка и шляпу, с которой не расставался даже дома, в знак своей независимости и нежелания ни перед кем и ни перед чем склонять и обнажать голову. Я думаю, он не снимал шляпу перед нынешним миропорядком, потому что ждал иного, который бы того стоил, Смотрите, «Буржо. Непочтительность или позиция стоячего в ожидании». Монография по этологии в трех томах. Правда, уже распроданная, что неудивительно. Книга с таким названием долго не пролежит. Я беру двадцать франков за урок. Занятия групповые? О, нет! Меня отпугнула мысль, что надо платить за кого-то. За деньги я и так кого-нибудь найду. Не беспокойтесь. Все остальные такие же инвалиды войны. Какой войны? Ну, просто к слову пришлось. Когда говорят «инвалид», обычно думают о войне, хотя на самом деле можно прекрасно обойтись и без нее. Я не могу заниматься с вами индивидуально. Коллектив необходим, чтобы дело сдвинулось с места и для поддержания духа. Это входит в курс лечения упомянутого недостатка. Но мне не надо лечиться от недостатка. У меня, наоборот, избыток. Доверьтесь мне и гарантирую, через пару месяцев ваша змея заговорит. Не змея, а удав, — поправил я. А разве удав не змея? Не люблю, когда все валит в одну кучу, и когда голубчика обзывают змеей. — Слово «змея» имеет у нас уничижительный оттенок, — сказал я. — У нас? Переспросил господин Парези и внимательно на меня посмотрел взглядом многоопытного искушенного в людях итальянца. Таким взглядом вас обволакивает, чтобы легче проглотить. Так-так. Понимаю. Все мы мучаемся поисками себя. Каждый ищет где может. Там и здесь, тут и там. Есть такая неаполитанская песенка: тут и там. Трам-пам-пам. Это только перевод. В подлиннике, разумеется, не в пример сильнее. Приходится идти непроторенными тропами. А там, бывает, найдешь себя в таком виде, который трудно сопоставим с человеческим. Он заскользил зигзагами по отертому паркету, высоко держа голову в неснимаемой из гордости шляпе. Ни перед кем и ни перед чем. Движения были легки, сказывалась неутраченная с возрастом итальянская изворотливость. Он явно начинал мне нравиться. Так приходите, если хотите, завтра. На другой день господин Паризи представил меня остальным ученикам. Сказать по совести, для меня знакомство с ними было малоприятным. Я держался холодно, чуть ли не враждебно. Наверняка они воображали, что меня привело сюда одиночество, и мне, как им самим, не с кем поговорить. Но у меня есть мадемуазель Дрейфус, и если у нас не все еще окончательно решено, то только потому, что мы хотим получше узнать друг друга. И потом чернокожая мадемуазель Дрейфус нежна и пуглива, как газель, а в кабине всегда посторонние. Вот если бы в один прекрасный день лифт сломался. Однажды мне так и приснилось, как будто он застрял между этажами, и его никак не починят. И все бы превосходно, но на беду мадемуазель Дрейкус в тот раз в лифте не было. Я был совсем один, висел между этажами и не мог выбраться. Типичный кошмар. Я нажимал на кнопки вызов и тревога, но никто не отзывался. Проснувшись в смятении, я взял на колени голубчика, а он поднял голову, и посмотрел на меня с изумительным безучастием, какое всегда проявлял в минуты моих эмоциональных травм, чтобы вернуть мне покой. Всем своим непоколебимо безразличным видом он словно внушал мне, что он здесь, рядом, никуда не делся, и все идет как обычно. Одного из учеников звали Динуае Дюшен. Он был владельцем продуктовой лавки и получал сливочное масло прямо из Нормандии, о чем и сообщил мне с первой же минуты, как бы предупреждая всякие недоразумения. Подал мне руку и, глядя в глаза, выпалил. Денуае Дюшен. Получаю сливочное масло прямо из Нормандии. Я так и не понял его пафоса, хотя думал об этом несколько дней. Может быть, он масон? Кажется, у масонов есть какие-то тайные знания, которые они передают друг другу, с помощью общих для всего братства, знаков и иносказаний. Или наоборот, ему нечем выделиться из общей массы, а хочется внушить, что и он чего-то стоит. Наконец, бывают же очень скованные люди. Я постарался приободрить его. Кузен, держу удава. Часто случайные встречные, например, соседи по купе Ни с того ни с сего исповедуются друг другу. Кого не знаешь, того не боишься. Другого звали Бурак. Он работал зубным врачом, но мечтал быть дирижером. Он поведал мне об этом, едва я опустился на стул рядом с ним, и мы обменялись рукопожатиями. Господин Порези, безостановочно расхаживая, не спускал с него глаз. Бурак, поляк. Зубной врач, мечтаю быть дирижером. Я еще не успел прийти в себя после нормандского масла, и тут споткнулся вторично. Что ж, в бедственные времена некоторые пытаются предельным доверием завоевать дружбу окружающих. Такой психологический прием. По-моему, я не обманул ожидания этого человека, тем более, что я его отлично понимал. Я тоже мечтаю быть не тем, что есть, чтобы стать собой. Мало ли, может, он слышит внутренним слухом потрясающую музыку. Целый оркестр со скрипками, литаврами и фанфарами. Хочет, чтобы ее услышали все. Хочет поделиться. Но для этого нужна публика в зрительном зале. Чуткие уши и тонкие души. А люди не любят напрягаться. Кому это надо? Разводить катавасию, наряжаться ради какого-то концерта. У каждого свои концерты. Между тем внутренняя музыка, не имея выхода наружу, расстраивается и превращается в адский грохот, а глохнуть можно. И вот мою руку пожимает высокий, лысый, носатый и усатый человек, по жизни зубной врач, в душе дирижер, лет шестидесяти с гаком, что немало и для зубного врача, а для дирижера тем более. Бурак, поляк, зубной врач, мечтаю быть дирижером. Понимаю вас. Как нельзя лучше, — сказал я в ответ. Я сам всю жизнь хожу к проституткам. Бурак отдернул руку и посмотрел на меня с таким выражением, словно, в общем, с непередаваемым выражением, и отодвинул свой стул в сторонку. А я ведь только хотел сказать, что тоже мечтаю быть. Если вдуматься, слово «взаимоотношения» вполне отражает горькую истину. Как люди не стараются... Их все дальше и дальше относят друг от друга. Я даже заглянул в словарь, но там сплошные опечатки, они верно заложены в набор. Куда ни глянь, везде ложь. Например, «быть» объясняется, как «существовать». Словарям нельзя доверять, они скроены по шаблону, как готовое платье по пропорциям среднестатистического потребителя. Если же эти пропорции нарушить, то станет очевидно, что «быть» Означает быть любимым. Это синонимы, о чем составители умалчивают. Я посмотрел рождение, та же фигура умолчания. Читатель удивится, если я скажу, что кордильеры или анды должно быть весьма живописны. Но я все равно скажу без всякой связи с предметом повествования, чтобы доказать, что я ничем не связан. Я свободен и ставлю свободу превыше всего.